Глава 13, в которой главный герой вынужден выслушивать упреки от своей спутницы, не имея возможности сказать ничего в ответ, после чего узнает некоторые подробности о мировоззрении гоблинов и демонстрирует им превосходство своей магии над их шаманскими фокусами. Если меня будут продолжать бить по голове с такой же настойчивостью, то я точно стану идиотом если, конечно, до этого доживу, и очередной удар не окажется слишком сильным. Даже не открывая глаз, я понял, что сражение с гоблинами мы проиграли. Но глаза я все-таки открыл, заранее подозревая, что увиденное мне не понравится. Однако надо было оценить диспозицию. Диспозиция оказалась аховая. Нас притащили в другое стойбище гоблинов, которое оказалось гораздо больше первого, горели несколько костров, а общая численность маленьких мерзавцев перевалила за пару сотен. Я мог бы подсчитать и точнее, если часть их не находилась в постоянном движении, снуя от одного костра к другому. Вентиляцию в этом зале тоже строили гномы, иначе тут было бы не продохнуть от характерного дыма, выделяемого при горении пещерного мха. Мебели у гоблинов не было так же, как и элементарных понятий о приличии. Я знал, что гоблинам далеко до всеобщих жизненных ценностей, знал, что в их народе царит промискуитет, однако вид сношающихся прямо на каменном полу парочек, на которых никто не обращал внимания, меня несколько шокировал. В просторном подземном зале присутствовали представители обоих полов и всех возрастов. Старики сидели у костра, дети резвились между ними, Мужчины, самцы, собирались в кучки и вели какие-то беседы. Женщины что-то варили и жарили на кострах. Сначала я испугался, что они могли варить и жарить отдельные части карин, но мой телохранитель обнаружился по правую сторону от меня, пока еще в живом и относительно невредимом состоянии. Нас обоих разделили до трусов. Это я могу понять. Одежда является у признаком социального статуса и на всех ее вечно не хватает, потому что шить сами они не умеют. Трусы нам оставили не ради приличия, просто гоблины не видели никакого прока в этой детали туалета. Я еще раз поблагодарил себя за осмотрительность, которую проявил, вшив магический карман именно в трусы. Значит, мои запасы не пострадали. Правда, толку от этого было немного, потому что воспользоваться своими запасами я не мог. Руки у меня были связаны за спиной. Ноги тоже были связаны. Рот мне заткнули какой-то грязной тряпкой. На Карин одежды было чуть больше. Они оставили ей еще и бюстгальтер – новомодное изобретение в последние 20 лет, приобретавшее среди дам все большую популярность. Еще на Карин было гораздо больше веревок – проявление уважения со стороны гоблинов. Руки и ноги были связаны в нескольких местах, а не в одном, как у меня. Интересно, сколько этих мерзавцев она успела убить, прежде чем они ее скрутили? Подозреваю, что много. К сожалению, затыкать ей рот гоблины необходимости не видели. «Вот они, плоды твоего милосердия, красавчик!» – прошипела Карин, обнаружив, что я открыл глаза. И я даже не имел возможности возразить ей – указав, что мы столкнулись с другим племенем и убийство Гмыка и его сородичей в любом случае ничего бы нам не принесло. «После твоих объяснений я прекрасно понимаю этих творенышей, которые собираются нас сожрать», продолжала Карин. «Они ведь ни в чем не виноваты, виноваты эволюции и гномы. Ты не представляешь, как утешит меня эта мысль в данный момент». Я промолчал в ответ нечто невразумительное. Попробуйте изъясняться, связано с кляпом во рту. «Надеюсь, они вытащат из твоего рта эту тряпку и будут варить в котле живьем, чтобы ты успел прочитать им лекцию о взаимопонимании и милосердии», — сказала Карин. «Вдруг она тронет их мелкие грязные сердца, и они решат отпустить нас на волю». Говорят, что знаменитые ораторы древности выкидывали и не такие фокусы. Одному удалось даже запудрить мозги стаи диких волков». Скосив глаза в ее сторону, я обратил внимание, что Карин прекрасно сложена. Мужская одежда не позволяла разглядеть их подробности раньше. Это была настолько несвоевременная мысль, что я чуть не рассмеялся. Наверное, так начинаются истерики. «Я даже знаю, как именно ты попытался бы мне возразить, если бы мог разговаривать», – продолжала Карин. Ты бы заявил, что, дескать, это не те типы, которых ты пугал своим магическим фаерболом, и мы ничего не выиграли бы их от их смерти. Ошибаешься. Если ты присмотришься повнимательнее, то одного из костров ты увидишь нашего друга Гмыка. В первый раз мы натолкнулись на один охотничий отряд, идиот ты этакий. И если бы мы их убили, они не сообщили бы о нас остальным и не устроили бы засады. Обнаружив их обезображенные трупы, Племя бы просто не рискнуло с нами связываться. Видишь ли, дело в том, что гоблины разделяют мои взгляды на жизнь, а не твои, и почитают милосердие слабостью, а не силой. Это было унизительно. Все это, но особенно тот факт, что я не имел возможности возразить на ее обвинение. Отчасти потому, что мой род был забит кляпом, а отчасти потому, что Карин была права. После ее слов я действительно разглядела гмыка у одного из костра. А как бы иначе они узнали, что я чародей, заткнули бы мне рот. Еще меня удивляло, как Карин узнала о моей стратегии защиты. Неужели всего за несколько дней она так хорошо изучила мой образ мыслей? «Я всегда знала, что умру насильственной смертью. Но даже и подумать не могла, что мой жизненный путь закончится в желудке у гоблина», – заявила Карин. «Конечно, я сама виновата, что попала в такой переплет. И дело даже не в том, что я не настояла на истреблении гмыка и его приятелей. Мне вообще не стоило с тобой связываться. Надо было просто забрать пару золотых за ту трактирную драку и отвалить в сторону. Потому что уже следующий миг мне продырявили руку стрелой, и я так и не смогла узнать, кто же это сделал. Смерть ходит за тобой по пятам, красавчик». Меня только несказанно удивляет тот факт, что она тебя еще не догнала. Черт побери, скорее бы нас уже начали жрать. Но гоблины не обращали внимания на своих пленников. Еда она и есть еда. Наверное, время ужина еще не наступило. Непонятно только, почему гоблины нас сразу не убили. Боялись, что мы протухнем по дороге, любят свежатину. Лично я думаю, что тебя прокляли, красавчик, сказала Карин. Должно же быть какое-то логичное объяснение твоему постоянному невезению. Я никогда не слышала, чтобы столько проблем свалилось на голову одного человека одновременно. Стражники, драконы, ночные снайперы, гоблины, обвинение в убийстве, которого ты не совершал. Это абсолютно ненормально, красавчик. Уж поверь моему богатому жизненному опыту. Гоблины, где вы? Ау! -у -у. Я хочу в котел. Или навертел. Более изощренные пытки не смогли бы придумать из заплечных дел мастера самого короля Людовика. «Готова признать, ты изворотлив, как уголь в мутной воде», — сказала Карин. «Тебе удалось выпутаться из нескольких передряг, которые могли стать смертельными. Но теперь ты приплыл, красавчик, и я вместе с тобой. Это конец». Существовала исчезающая малая вероятность, что к стойбищу гоблинов нагрянутых естественные враги-гномы, которые успеют нас спасти. В приключенческом романе так бы оно и случилось, и выручили бы нас в самую последнюю минуту, достав уж из уже закипающего на огне котла. В жизни так не бывает. Глупо надеяться на бога из машины. Надо рассчитывать только на свои собственные силы. А это значит, что рассчитывать не на что. Как говорят наши соседи по континенту орки, это Кирдык. «Если тебе интересно, я убила штук десять этих маленьких мерзавцев. Ещё столько же покалечила», – сказала Карин. «Но им удалось свалить меня с ног и ударить по голове. Полагаю, до кучи они сломали мне пару ребер». «А чем можешь похвастаться ты, красавчик? Сколько гоблинов ты записал на свой счёт сегодня?» «Ни одного. Скорее всего, она это прекрасно знала. Может быть, её монолог – это такая хит-тихая истерика». Никто не хочет умирать, тем более никто не хочет умирать таким образом. Я задался вопросом практического характера. Если я со всех сил с дотылком о скалу, потеряю ли я сознание и избавлюсь ли от выслушивания ее вполне справедливых, но все равно обидных обвинений? Наверное, да. Я не стал этого делать. Зачем лишать свою спутницу последнего утешения, возможности выплеснуть на меня все свои эмоции? «Конечно, я понимаю, что ты не воин, а чародей», — сказала Карин. «Но ты мог бы проявить хотя бы видимость сопротивления, особенно когда речь идет о твоей собственной жизни. Или у чародеев отсутствует инстинкт самосохранения? Но тебя ведь учили драться в детстве. Ты сам это говорил, и я это вижу. Почему же ты не дрался?» «Потому что меня застали врасплох». «Слабая отговорка. С Мигелем она бы точно не прокатила». «Видимо, тебе суждено понять истинное устройство мира только перед самой смертью», — сказала Карин. «Надеюсь, ты хоть сейчас понимаешь, как заблуждался?» Языком я попробовал кляп на прочность, одновременно пытаясь вспомнить невербальное заклинание, разработанное чародеем именно на тот случай, когда им затыкают рты и вяжут руки. Всего несколько пасов пальцами на одной руке. К сожалению, я не мог вспомнить, о какой именно руке идет речь, не говоря уже о последовательности движений. Вроде бы начинать надо с мизинца. Ладно, ты меня извини, Рика, сказала вдруг Карин, даже припомнив мое имя, а не использовав ее обычное обращение, красавчик. Ты ложанулся, но я, как твой телохранитель, ложанулась куда больше. Не буду отравлять последние минуты твоего существования своей болтовней. «Прости, что я оказалась плохим телохранителем. А ты, несмотря на все свои несчастья, был не самым плохим клиентом. Ещё раз извини». Она замолчала. «Странно. Ещё мгновение назад я мечтал, чтобы она замолчала. Но когда она это сделала, мне стало куда хуже. Её молчание означало только то, что она уже смирилась со своей участью. Лучше бы она продолжала говорить» пусть даже и проклиная меня на все лады. Через полчаса нам уделил внимание старый гоблин, помимо набедренной повязки, нацепивший на себя мои сапоги и куртку Карин. Шею уродца украшала ожерелье из костей, что позволило мне распознать в этом типе местного шамана. Коллега, так сказать. В одной руке у него был посох, вырезанный из берцовой кости пещерного тролля, в другой – один из мечей Карин самое свежее из всего трофейного оружия данного племени.